Она поехала на север поработать на лето и должна была вернуться в город в следующую среду. — Как я уже говорила, зачем? — спросила Барбара. — Что зачем? — Чем она собиралась заниматься, вернувшись в город? Вай промолчала. Она настороженно вглядывалась в лица полицейских, словно человек, выискивающий притаившийся в водоеме пираний. — Работать или отдыхать? Зачем? — опять спросила Барбара. «Раз она высказывала намерение вернуться в Лондон, то, должно быть, планировала как-то занять свое время? А поскольку вы снимали вместе с ней это жилье, то вам, я надеюсь, известны ее планы». Барбара отметила, что у девушки умный взгляд. Ее серые глаза, обрамленные черными ресницами, изучали и оценивали, отражая несомненную работу ума, взвешивающего все возможные последствия любого ответа. Вайневин знала о том, что могло произойти с николь В этом можно было не сомневаться. Если Барбара и научилась чему-то за четыре года работы с Линли, так это к тому, что порой нужно действовать жестко, а порой проявлять мягкость. Жесткий вариант разговора допускал запугивание. Мягкий вариант предполагал обмен сведениями. Запугивание в данном случае не имело смысла, поэтому их разговор склонялся к второму варианту, Барбара сказала. Нам известно, что она бросила учебу в начале мая. объяснив в университете, что устроилась на работу в фирме управления финансами МКР. Но мистер Рифф, директор той фирмы, сообщил нам, что Николь еще до этого уволилась от них, объяснив ему, что уезжает домой в Дебершир. Однако, выезжая из прежней квартиры, она оставила домовладелице в Ислингтоне этот новый адрес, а не адрес ее родителей в Дербишире, в связи с чем мы пришли к выводу, что в Дербишире она планировала лишь провести лето, «Какое этому может быть объяснение, мисс Невин?» «Отсутствие определенности», — сказала Вай. «Ники никогда серьезно не задумывалась о своей жизни. Она предпочитала иметь свободу выбора. Бросив учебу и работу, рассказывая истории, не подкрепленные фактами, какая же тут свобода выбора? Все ее действия были продуманы. Судя по тому, что нам рассказали, она решила как-то изменить свою дальнейшую жизнь. Я не могу объяснить это, извините. Я не понимаю, о чем вы говорите». — Она уже подыскала себе работу? — спросил НКАТа. — Отрывая взгляд от записной книжки. — Не знаю. — У нее имелся на примете источник дохода? — задала вопрос Барбара. — Тоже не знаю. Перед тем, как уехать, она заплатила свою часть квартирных расходов за все лето. И почему она уволилась? И поскольку она... «Была при деньгах, не обращая внимания, протературила Вай. У меня не было причин выяснять источник ее дохода. Послушайте, мне очень жаль, но это все, что я могу вам сказать, черта с два», — подумала Барбара. «Эта милая крошка с пухлыми губками и белыми зубками врет без зазрения совести. А как вы познакомились с ней? Вы сами тоже учились на юридическом факультете? Мы познакомились на работе». «В той финансовый фирм, — уточнила Барбара и после кивковая спросила, — а чем вы там занимаетесь? Уже ничем. Я тоже уволилась в конце апреля. Она поведала им, что работала личным секретарем Три Цериф. Не думаю, что ее расстроил мой уход. Она немного странная. Я предупредила ее, в марте ушла, как только она нашла мне замену. А сейчас? — спросила Барбара. — Что сейчас?» — поинтересовалась Вай. — Чем вы сейчас занимаетесь? — пояснил Нката. — Где работаете? Она сообщила им, что занялась модельным бизнесом. Она давно мечтала об этом, и Ники одобрила ее выбор. Вай достала папку с профессиональными фотографиями, на которых была изображена в самых разных видах и нарядах. На большинстве снимков она выглядела как беспризорный ребенок, худенькая, с большими глазами и тем рассеянным взглядом, что нынче вошел в моду в глянцевых журналах. Барбара одобрительно кивнула, оценив снимки, но при этом у нее мелькнула мысль, войдут ли когда-нибудь опять в моду рубинсовские женщины, подобные ей самой, честно говоря. — Должно быть, вы преуспеваете, — заметила Барбара. — Роскошная квартира в таком доме.